Глава 20. Карина. Папин дом ничуть не изменился. Тот же сумбурный ландшафтный дизайн с беспорядочными деревцами и разномастными цветами, высаженными эстелле от скуки и заброшенными. Те же флаги на шесте, та же подъездная дорожка, при виде которой отчаянно захотелось сбежать. Почему я рассчитывала на другую реакцию? Папа всегда внушал мне тревогу, и она ни капли не уменьшилась, несмотря на происходящие со мной перемены. Вы. Сколько бы я ни твердила перемены, перемены, перемены, меня ждут старые ужины по вторникам в доме, где тоже всё по-старому. Осталось кое-что заменило в Надежде сродница с домом и новой фамилией, но внутри было полно мебели, собранной родителями за годы совместной жизни. В рамках, купленных мамой, теперь стояли фотографии папиной новой жены. И раньше не задумывалась, но сейчас, выходя из машины, поймала себя на мысли, Как интересно живётся в компании маминого призрака Эстелли. Или ей ничего подобного в голову не приходит. Словно тронутые рукой настоящего призрака за навески в окне раздвинулись и явили мне отца. Рядом стоял Остин. Его силуэт выглядел гораздо внушительней. Остин помахал рукой. Папа что-то произнёс. Брат ответил улыбкой. Выглядело это почему-то жутковато. Оба маячат в окне и улыбаются. Ох, я сильно походила на папу. И мне пришлось отвести взгляд, иначе я прыгнула бы в машину и укотила навсегда. Держу пари, они сблизились на почве армейской службы. Стало очень тошно. У дверей меня встретил Остин в белой толстовке Nike и спортивных штанах. Я тут же почувствовала себя глупо. Зачем нарядилась? Приняла душ, и навела красоту по полной программе: сушка феном, тушь для ресниц, даже колье, чёрт возьми. С перепугу я застегнула его плотно у самого горла, да ещё влезла в платье. Оно, правда, простое, хлопковое, но лучше бы я выбрала удобные рваные джинсы с футболкой. Даже папа изменил привычному строгому стилю, надел просторные синие джинсы и ярко-оранжевое поло. Кажется, я попала в комикс, в мир без заро. «Привет, сестрёнка!» Остин обнял меня. Едва я шагнула на крыльцо. Обдал запахом пива и одеколона. Привет, ответила я брату и одновременно посмотрела на отца, убив сразу двух зайцев. Карина, я рад, что ты смогла прийти. Как всегда у отца не голоса. Старый серый бетон. Можно подумать, у меня не был выбор, буркнула я в шею брату. Будь хорошей девочкой, шипнул он в ответ. Из телевизора раздались радостные крики, и папа кивнул туда, положив руку на плечо Остину. Видел, гол. Опять начали смотреть футбол вместе? Давно. Тихо поинтересовалась я у брата, по-прежнему прижимавшего меня к себе. «Минут пять», — пожал плечами он. «Я рад, что ты пришла». Остин отпустил меня. Я глянула на часы в телефоне. Прошло лишь две минуты. Вечер будет долгим. Я стояла возле дивана и невидящим взглядом буравила телевизор. «Карри, заходи, располагайся», — сказал папа. «Ты будто и не росла в этом доме». «Я в нём действительно не росла», — напомнила я, однако послушно переместилась вглубь гостиной. Папа не ответил, хотя посмотрел так, что стало ясно. Сдержался с трудом. Я стояла в одиночестве, пока отец с братом общались, точно старые приятели. Никогда не видела их такими. Обычно они цапались или вели неловкие беседы ни о чём. Удивительно, как мало нужно для мира. Только чтобы сын пошёл по стопам отца и завербовался в армию. Стелла принесла папе пиво и остановилась поприветствовать меня. "Выглядишь роскошно", похвалила она. "Красивое платье". Я сунула руки в карманы. "Спасибо. В нём есть карманы", ответила я. "Это безусловно было в платье самым лучшим. И цвет волос мне нравится, с ним глаза выглядят выразительнее", добавила Стелла. Она потянулась к моим волосам, я невольно отпрянула. Стелла посмотрела на меня. потрясённая и обиженная, я пробормотала неубедительные извинения. Прости, спасибо, повторила я и растерянно облизнула губы. Я разглядывала её, искала повод для ответной похвалы, хотела сгладить свой промах, но Эстела выглядела как обычно, собранная, хорошенькая и всего в одной инъекции от полной победы над собственным лбом, кожа на котором уже почти не двигалась. Филлеры для лица были последним писком моды в компании Эстела. Хотя она действительно очень хорошенькая. Разве мне я права суждать? Некотрым косметология помогает, так что не моё это дело. Я могла бы сказать Матихе, что она как всегда красива, что её тёмные волосы сегодня удивительно блестят, но хотелось придумать нечто повесомей. Я ведь обидела Эстелу, отвергла её ласку. Только приехала, а уже отличилась. Плохо. Эм У тебя тоже волосы красивые, выпалила я. Эстела улыбнулась. и мне стало ещё неудобней. Улыбка выглядела неискренней. Не затрагивала глаз. Глаза у Эстелла были прекрасны. Глубоко посаженные, тёплого медового цвета, с длинными тёмными ресницами. Приятели Остина с сальными ухмылками заявили, что она похожа на сальму Хаек. Остин ненавидел шуточки про сексапильную мачеху. Но отцу нравилось иметь красивую жену. Наша мама была потрясающей, энергичной женщиной, решительной и сильной духом, Однако отец никогда не хвастал ею, как хвасталась Эстеллой. Её то он выгуливал по гарнизону в тесных юбках и облегающих платьях. Мужчины продолжали меня игнорировать, и я побрела в столовую за Эстеллой в надежде исправить свою оплошность и нарушить напряжённое молчание. В папином доме было много комнат, причём располагались они кучно: кругом стены, стены, на стенах награды, изображения цветов, семейные фотографии, что-то ещё. Эти захламлённые стены брали меня в кольцо. В отделке использовались коричневые тона. На полках стояли безделушки. Довольно изящные, но очень уж многочисленные. Я, конечно, не дизайнер Джоанна Гейнс, но будь у меня доходы отца, я переехала бы из гарнизона. Выбрала дом по своему вкусу и выкинула старый хлам, даже тот, что остался от мамы. Например, картину с кометой на фоне тёмного звёздного неба. Мама купила данный шедевр на гаражной распродаже. Когда я была ещё ребёнком, с тех пор он украшал кухню каждого дома, где мы жили. Я со вздохом села за стол и выкинула из головы картину с кометой, большое напоминание о маме, взятая в рамку. В соседней комнате брат с папой громко обсуждали игру. Их отношения успели измениться за те 2 или 3 семейных ужина, что я пропустила. Интересно, почему? Может, поступление брата на военную службу наконец пробудило в отца гордость? Впрочем, он гордился даже тройками Остина. Пока тот продолжал играть в футбол, так что школьный середнячок Остин получал больше похвал и чаще ел на обед любимые блюда, чем я со своими неизменными пятёрками и четвёрками. Я обдумывала разные способы привлечь внимание семьи: сбежать, выкурить сигарету в доме на глазах у папы. Даже крик в мой адрес был бы лучше, чем игнор. После ухода мамы стало только хуже. В кухню долетали голоса отца и брата. В разговоре отчётливо звучала лёгкость, которой не было между ними со времён Остина мальчика, будущего футболиста в колледже штата. Однажды мама, выдыхая пары виски, обронила, что папа хотел вместо меня мальчика. Она тут же испуганно прикрыла рот и попыталась забрать свои слова обратно, но я навсегда их запомнила. Может, набрать сообщение Кайлу? пожаловаться на всех, на Эстеллу с её несусразными попытками меня поряслокать, на брата, который ни черта не делает и всё равно остаётся любимчиком. Я помнила, как лежала в тёплой кровати рядом с обжигающе горячим Кайлом и ныла про ужины у отца. Я по-прежнему благодарна Кайлу за то, что он оговорил меня пропустить несколько вторников. После теперь я и вернулась. Небольшой глоток свободы придал мне сил. Я достала из кармана платья телефон. Кайлу писать нельзя. Очень неудачная идея. Он натворил дел и отошёл в сторону. Я не разговаривала с ним с воскресенья, с пресловутой вечеринки Эллади. Писать Кайлу очень, очень неудачная идея. Не только потому, что он не желает со мной общаться, но и потому, что я теперь другая. Новенькая и обожающая цитаты из Инстаграма. Я не сохну по глупым солдатам, которые несут в мою жизнь лишь хаос и недоверие. Я смахнула с экрана мессенджер и ткнула в иконку Инстаграма. Пришло ещё несколько уведомлений. Рыночный кактус и фиолетовое кресло оставались самыми популярными фотографиями моей крошечной подборки. Гость упал на стул напротив меня. Папа занял обычное место во главе стола и притворился, будто наблюдает за моей вознёй с телефоном. Я пролистала фотографии, вздохнула. Жаль, что я так мало снимаю. Не только для Инстаграма, а вообще. Семейный ужин начался и потёк мимо меня. Никто не замечал, что я почти не принимаю в нём участия. Курица была, как обычно, хороша. Картофельное пюре, как обычно, отвратительно. Эстелла ненавидела сливочное масло и никуда его не добавляла. За что я её тихо ненавидела. Впрочем, сервировка стола была на высоте. Кольца для салфеток и прочее. Матиха аккуратно разложила столовое серебро и расставила бокалы у каждого места за большим столом. расчитанным далеко не на четверых. Папа открыл бутылку с пивом. "Ну, Остин, рассказывай о новой работе". Мы уже доедали изысканную стрепнёй Стеллы, но отец всё ещё меня не трогал. Не забрасывал вопросами, не изводил шпильками. Видимо, был очень горд тем, что его золотой мальчик вернулся, да ещё кем? Солдатом? Да. Папу наверняка распирало от гордости. Меньше всего мне хотелось обсуждать брата и армию. Папа это знал. потому и требовал обсуждать. Работаю с другом, мы ремонтируем дуплекс. Я с недоумением посмотрела на брата. Почему он не упомянул военную службу? Пока я стояла расспрашивала Остина о подробностях, я гоняла по тарелке недоеденную морковку. Да, мой друг Мартин здорово понимает в недвижимости, и он скоро увольняется из армии. Я чуть не подавилась. Как спокойно они говорят, а такая ли? Будто и не было в моей гостиной никакого скандала. Будто отец с Кайлом не орали друг на друга. Я наблюдала за папой. Он сидел с каменным лицом, якобы не понимал, что Кайла есть Мартин, друг Остина. Я растерянно моргала, но внутренний голос шептал. «Не вмешивайся. Пусть продолжают». Почему Остин молчит про вербовку? Неужели скрывает? А отец? Какой хороший актёр, просто жуть. Прихлёбывает пиво, болтает ни о чём. Словно это не он разрушил множество жизней и вызвал к себе смертельную ненависть множества людей. Даже врачи в госпитале Мартина затаили зуб на отца. Я, конечно, не ожидала, что он заговорит о военных преступлениях посреди ужина, но всё же. Спокойное, невозмутимое выражение на папином лице пугало до дрожи. Настоящий мастер притворства. Повезло мне с родителями, правда? Отсутствующая мать и кукловат отец. Я налила себе бокал белого вина. Раз уж Эстелла поставила бокалы, грехами не воспользоваться. Отец глянул вопросительно, но промолчал. Я вызывающе выпятила подбородок, мол, попробуй, скажи что-нибудь. Остин пьёт уже третью бутылку пива, причём две вручил ему ты. И вообще, через несколько дней мне исполнится 21 год. Я переключилась на Эстеллу, которая подкладывала очередной кусок курицы на папину тарелку. Он на жену не смотрел. Обсуждался с Остиным недавний взрыв на промышленном заводе Среднего Запада. Эстелла подвинула тарелку к мужу, тот не пошевелился, словно хорошо отрепетированный танец. Она легонько подтрясла папину бутылку, посмотрела на свет. Сколько осталось пива? Удостоверилась, что у мужа ребёнку всё есть, упёрла подбородок в кулачок и стала разглядывать всё вокруг, не замечая, что я разглядываю её. О чём она думает? сбегает в свой мир, как делала мама, и любе[:вает] счастьем прислуживать отцу. Возможно, Эстельн нравилась роль прислуги, только я знала, как мало папа даёт взамен. Да, он платит по счетам, тут претензий нет. Однако я ни разу не слышала от него глубоких, искренних слов в её адрес, одни банальности. Папа никогда не выказывал благодарности за то, что Эстелла подаёт ему еду, моет за ним каждую тарелку и вилку. Иногда я сочувствовала мачехе и думала, не возникает ли у неё желания сбежать, как у мамы. Я скользнула взглядом вдоль шеи Эстеллы к бриллиантовому кулону в форме сердечка, затем к браслетам на запястьях, и предположила, что ей вполне неплохо живётся в темнице. Брата, отца и Эстеллу будто заменили персонажами из игры «Симы», которые изображают счастливую семью. Даже я сегодня играла роль и сидела за ужином с улыбкой. хотя не принимала участия в беседах. Время от времени Остин втягивал меня в безобидную болтовню. Разговор вернулся к новой работе брата и условно подталкивали к обсуждению армейской темы. Папа спросил меня, как работа. Я ответила: "Хорошо". Он вновь переключился на Остина, а я на телефон. Написала брату: "Почему молчишь про армию?" Наи его мобильный звякнул где-то в гостиной. Так что сообщение ушло в пустою. Остин продолжал Работа очень хорошая, я получил крышу над головой. Он посмотрел на Папу. Их взгляды встретились. Крышу? Да, Мартин разрешил пожить у него, раз уж я пока в подвешенном состоянии. Раньше Остин добавил бы ещё едкий комментарий о том, что во всех его бедах виноват отец, сейчас же комментария не последовало. Вот как. Э, кажется, у отца пересохло в горле. Очень любезно. Остин кивнул, отпил пива. Да, Мартин хороший парень. Брат покрутил тарелку с одинокой куриной косточкой и продолжил. Мы работаем с гипсокартоном и разной хренью, в смысле, материалами. Классно наблюдать, как всё меняется. Я постоянно занят. Откуда ты знаешь, как работать с гипсокартоном? спросил отец. Не такой уж я безрукий, пошутил собрат. Быстро схватываю. Папа с трудом проглотил слова Остина, призвал всю выдержку, прикусил язык. то ли научился воспринимать сына как взрослого и не тыкать его носом в каждую совершённую ошибку, то ли что-то задумал. Я, конечно, предположила последнее. Если решишь делать ремонт, звони Мартину. Я кое-что умею, причём хорошо, но он настоящий мастер. Ясно. Папа глянул на Эстеллу, затем на меня, глянул коротко, но я заметила. Ой, что? добавил он и сменил тему. Как дядя, есть новости? Остин, папа, И Стелла, отрешённо глядящая в никуда, легко переключились на новую тему. Я чувствовала себя эгоисткой и немного завидовала им, но в целом радовалась за брата, который сумел наладить отношения с отцом. Они много лет были на ножах, долгое время не могли даже находиться в одной комнате. Поэтому сейчас я испытывала облегчение, когда брат наконец расскажет о поступлении на военную службу, события пойдут по одному из двух сценариев. Кто знает, по какому